— А вы из своих же яйца стрижете? — кое где вы бесспорно правы. — Я почти готов раскаяться, но тут есть еще один момент, и он таки меня щекочет. Шмулинсон наклонился к моему уху и еле слышно прошептал. — По селу ходят слухи, что где-то тут открылось-таки новое месторождение соли, и права на его разработку до сих пор еще никто не предъявил. Оно так и есть. «Ви о нем слышали, щупали, лизнули, и мы с вами даже с этого ничего не поимеем?» «Абрам Моисеевич, у нас таки много дел. Поверьте мне, абсолютно некогда заниматься всякими глупостями. Вы еще очень молодой человек, и вы не понимаете, что говорить такие недалекие слова. Дела — это дела, гешафт — это гешафт. Можно решать жутко важные дела всю жизнь» и на старости лет есть сухой хлеб, на который так легко мажутся ваши бывшие заслуги. Но хлеб с того не становится вкуснее. Расскажите мне все. Совсем все?» Старый еврей утвердительно кивнул. Я пожал плечами, фыркнул себе поднос, начал тошучиваться, потом рассказывать. И совершенно незаметно выболтал ему все. Ты совершенно все, начиная от первой встречи с Прошкой и Ерошкой и заканчивая недострельным диком Груздевым. Шмоленсон слушал просто поразительно. Никаких перебиваний, наводящих вопросов, потери интереса или нити разговора, и только вдумчивый и всепонимающий взгляд глубоких библейских глаз и отеческие морщинки на усталого пу. Но самое невероятное, что, когда я закончил, он после минутного размышления деликатно и осмысленно разложил мне по полочкам всю ситуацию. Я не хочу казаться слишком умным, потому вы сейчас-таки все поймете сами. Сейчас вы четко назовете меня имя, национальность чего и род деятельности того скользкого типа, что стоит за всеми вашими нервами. Давайте даже сам буду загибать вам пальцы. вы. он знал меня и пришел портить мне дверь нарисованным знаком масонства. Он помнил зьяка и стрелял в него навскидку. Он бил прошлой зимой в этих пенатах, иметь связи при дворе. Он дважды хотел избавиться от вас, чтобы ему за это что-то было». А там монета Швей мне показали не немецкая, а на австрийская. И его зовут Сашка. Александр Борисович, хотя это явная конспирация, уже только по буквам шитая белым. Морчи закрыть рот, я вижу, как она до вас дошла, да? Я сидел перед ним, как самый штаный, распоследний русский дурак, и судорожно пытался произнести два коротких слова. Оба были. Матерными оба в мой же адрес, поэтому, воспроизводите, я их не буду. Просто поверьте, что это заслужил. В нос ударил резкий запах трижды перегнанный в валерьянки с полынью на спирту. Я что, впал в стабняк? «Никитушка!» — вернул меня к жизни голос моей домохозяйки. «Да ты, все бели сокол наш участковый!» али тебя до такого тупения неразумного вот янтон горбонос или ходей довел? Только кивни, я его всей же миг петухом, али ли соберну нехай сам для себя яйц снесет. Не надо. Как-то продыхнул я, отодвигая ее заботливую руку с пахучей скляночки в клоте. Спасибо вам, Абрам Моисеевич, ты мне ясно все. Могу я таки рассчитывать за содействие? Тепло улыбнулся он. Это уж к Найдете, скажите, чтоб вернулся до Дьяка и помог. Вам по мере возможности. А мне нужен кот Василий. Он сможет сгонять в Лукошкина к царю. Но если только собака попутная будет, — подумав, прикинул наш эксперт-криминалист. Да ты уж не то меменький, дружка. Тайну следственную раскрыл, что ли? Тады, когда злодеев веревками путлять будем. Завтра. — Уверенно, — кивнул я. — И, конечно, оказался неправ, но не по своей вине. Боюсь, что во всей истории отечественный отечественной криминали...